После полуденной зной во вторник. Поезд, выехав из дрожащего коридора ярко-красных скал, углубился в банановые плантации, бесконечные и одинаковые. И тогда воздух сделался влажным и перестал ощущаться ветерок с моря. В окно вагона ворвался удушающий дым. По узкой дороге, рядом с рельсами, Валы тянули повозки доверху нагруженные зеленоватыми гроздьями бананов. За дорогой, на ничем не засаженной и потому какой-то неуместной здесь земле, стояли конторы с электрическими вентиляторами внутри, казармы из красного кирпича и проглядывающие среди пыльных розовых кустов и пальм террасы с белыми столиками и стульями. Было одиннадцать часов, и жара еще не началась. — Лучше поднять стекло, — сказала женщина, — а то у тебя все волосы будут в саже. Девочка попыталась, но заржавевшая рама не сдвинулась с места. Кроме них, пассажиров в этом просторном вагоне третьего класса не было. Дым из паровозной трубы по-прежнему вливался в окошко, и девочка поднялась с места и положила на свое сиденье вещи, пластиковую сумку с едой и обернутый газетой букет цветов. Она пересела на скамейку напротив, подальше от окна, лицом к матери. Обе были в бедном и строгом трауре. Девочке было двенадцать лет, и в поезде она ехала впервые. Веки у женщины были в синих прожилках, а ее тело, маленькое, дряблое и бесформенное, облекало платье, скроенное как сутана. Было не похоже, что она мать девочки, для этого она казалась слишком старой. Она сидела так, словно позвоночник прирос к спинке скамьи и обеими руками держала на коленях когда-то лакированный, а теперь облезлый портфель. Лицо выражало полное спокойствие, присущее людям, живущим в бедности. В двенадцать началась жара. Для пополнения запаса воды поезд остановился на десять минут на каком-то полустанке, Снаружи, в таинственном молчании плантации, тени были необыкновенно чистыми, а внутри вагона застоявшийся воздух пах невыделанными кожами. Дальше поезд двинулся, уже не набирая большой скорости. Два раза он останавливался в одинаковых городках, деревянные дома которых были выкрашены яркими красками. Женщина, уронив голову на грудь, задремала. Девочка сняла туфли, пошла в туалетную комнату, и положила увядшие цветы в воду. Когда она вернулась, мать уже ждала ее. «Пора было есть». Она отдала девочке кусок сыра, кусок мясного пирога из маисовой муки и сладкое печенье. То же самое достала из пластиковой сумки для себя. Они начали есть, а поезд тем временем очень медленно миновал стальной мост и покатил через новый городок, точно такой, как прежняя, стои той лишь разницей, что на площади в нем толпился народ». Под расплавляющим все и вся солнцем играли что-то веселые музыканты. За городком на иссушенной равнине плантации уже не было. Женщина перестала есть. «Обуйся», — сказала она. Девочка посмотрела в окно. Она увидела только голую равнину. Поезд снова начал набирать скорость. Однако она положила недоеденное печенье в сумку и обулась. Мать дала ей расческу. «Причешись». Девочка стала причесываться, и в эту минуту паровоз засвистел. Женщина вытерла потную шею и блестевшее от жира лицо. Едва только девочка закончила причесываться, как в окне замелькали первые дома нового городка, большего по размерам, но еще более унылого, чем прежнее. «Если тебе нужно что-нибудь сделать, сделай это теперь», — сказала мать. Потом, даже если ты будешь умирать от жажды, не проси ни у кого воды. И самое главное — не плачь. Девочка кивнула. В окна, сквозь свистки паровоза и подрагивания старых вагонов, врывался обжигающий сухой ветер. Женщина свернула сумку с остатками еды и убрала ее в портфель. На мгновение в окне засиял и погас весь городок, такой, каким он был в этот пронизанный светом августовский вторник — Девочка завернула цветы в мокрую газету, отсела еще дальше от окна и пристально посмотрела на мать. Та ответила ей спокойным, ласковым взглядом. Свисток оборвался, и поезд начал замедлять ход. Вскоре он остановился. На станции не было ни одного человека. На противоположной стороне улицы, затененной миндальными деревьями, открыта была только бильярдная. Городок плавал в зное. Женщина и девочка вышли со станции, пересекли мостовую, булыжник который уже начинал разрушаться от напора травы, и оказались в тени, на тротуаре. Было почти два часа пополудни. В это время дня городок, придавленный к земле оцепенением сна, предавался сиесте. Лавки, учреждения, муниципальная школа, Закрывались в одиннадцать и открывались лишь незадолго до четырех, когда поезд возвращался. Открытыми оставалась гостиница напротив станции, буфет в ней, бильярдная и тут же на площади, но чуть сбоку, почта. В домах, построенных по стандарту банановой компании, закрывали двери и спускали шторы. В некоторых было так жарко, что обитатели их обедали в патио. Другие располагались на стульях в тени миндальных деревьев, прямо на улице, и там проводили часы сиесты. Стараясь идти в тени и ничем не нарушать отдыха жителей, женщина с девочкой зашагали по городку. Они направились прямо к дому священника. Мать провела ногтем по металлической сетке, которая была затянута дверь, подождала немного и сделала то же самое снова. Внутри жужжал электрический вентилятор, Она не услышала шагов, только дверь скрипнула где-то внутри дома, а затем совсем близко, прямо за металлической сеткой, настороженный голос спросил, кто там. Мать попыталась разглядеть того, кто подошел. «Мне нужен падре», — ответила она. «Он сейчас спит». «У меня срочное дело», — ее голос звучал спокойно, но настойчиво. Дверь приоткрылась, и они увидели полную коренастую женщину. Кожа у нее была очень бледная, а волосы стального цвета. За толстыми стеклами очков ее глаза казались совсем маленькими. «Войдите!» И она распахнула дверь. Они шагнули в комнату, пропахшую увядшими цветами. Женщина подвела их к деревянной скамье со спинкой и жестом пригласила сесть. Девочка села, но мать продолжала стоять, сжимая в руках портфель, погруженная в свои мысли. Никаких звуков, кроме жужжания вентилятора, не доносилось. Двери, ведущая в другие комнаты, открылась, и на пороге опять появилась та же женщина. «Говорит, чтобы вы пришли после трех», тихо произнесла она. Он лег пять минут назад. «Поезд уходит в половине четвертого», проговорила мать. Ее слова прозвучали коротко и уверенно, но в голосе, все таком же мерном, значение было больше, чем в словах. «Впервые», Женщина, впустившая их в дом, улыбнулась. «Хорошо», — сказала она. Дверь за ней закрылась, и теперь мать села около девочки. В узкой, бедно обставленной приемной было опрятно и чисто. По ту сторону деревянного барьера, делившего комнату надвое, стоял рабочий стол, простой, покрытый клеенкой, а на нем пишущая машинка старого образца и ваза с цветами. Дальше за столом стояли приходские архивы. Чувствовалось, что порядок в кабинете поддерживает женщина одинокая. Дверь снова открылась, и на сей раз, протирая носовым платком стекла очков, вышел священник. Только когда он надел очки, стало ясно, что он родной брат женщины, которая их впустила. «Что вам угодно?» — спросил он. «Ключи от кладбища», — ответила мать. Девочка продолжала сидеть, цветы лежали у нее на коленях. а ноги под скамейкой были скрещены. Священник посмотрел на нее, потом на мать, а затем сквозь металлическую сетку, затягивавшую окно, на безоблачное ослепительно яркое небо. «В такую жару!» — сказал он. «Могли бы подождать, пока солнце опустится». Мать покачала головой. Священник прошел за барьер, достал из шкафа тетрадь, в клеенчатой обложке — Деревянный пенал, чернильницу и сел за стол. Волос на голове у него было мало, зато они в избытке росли на руках. «Чью могилу хотите посетить?» — спросил он. «Карлоса Сентено», — ответила мать. «Кого?» «Карлоса Сентено?» Падре по-прежнему не понимал. «Вора, которого убили здесь, в городке, на прошлой неделе», — объяснила женщина. «Я его мать». Священник пристально посмотрел на нее. Она ответила ему таким же взглядом, спокойная и уверенная в себе, и падре залился краской. Он опустил голову и начал писать. Заполняя страницу в криенчатой тетради, он спрашивал у женщины, кто она и откуда. Она отвечала без запинки, точно и подробно, словно читая по написанному. Падре начал потеть. Девочка расстегнула левую туфлю, подняла пятку и наступила на задник. То же самое она сделала и правой ногой. Все началось в понедельник на прошлой неделе. В нескольких кварталах от дома священника, сеньора Ребека, одинокая вдова, жившая в доме, полным всякого хлама, услышала сквозь шум дождя, как кто-то пытается открыть дверь снаружи ее дома. Она поднялась, С постели нашла на ощупь в гардеробе старинный револьвер, из которого никто не стрелял со времен полковника Аурлиана Буэндиа и, не включая света, двинулась к двери. Ведумая не столько звуками в замочной скважине, сколько страхом, развившимся у нее за 28 лет одиночества, она определила в темноте, не подходя близко, не только где находится дверь, но и где расположена в ней замочная скважина. Сжав револьвер обеими руками и выставив его вперед, вдова зажмурилась и нажала на спусковой крючок. Стреляла она впервые в жизни. Когда прогремел выстрел, она сначала не услышала ничего, кроме шепота мелкого дождя на цинковой крыше. Потом на зацементированную площадку перед дверью упал какой-то небольшой металлический предмет и спокойный, но невероятно усталый голос очень тихо произнес «Ой, мама!» У человека, которого на рассвете нашли мертвым перед ее домом, был расплющенный нос, на нем была фланелевая в разноцветную полоску рубашка и обыкновенные штаны, подпоясанные вместо ремня веревкой, а еще он был босой. Никто в городке его не знал. Так, значит, звали его Карлос Сантено пробормотал падре. Сантено Айялла, уточнила женщина. Он был единственный мужчина в семье. Священник повернулся к шкафу. На гвозде, вбитом в дверцу, висели два больших ржавых ключа. Именно такими представляли девочка и ее мать. Да и, наверное, когда-то сам священник ключи святого Петра. Он снял их, положил на открытую тетрадь, лежавшую на барьере, и, взглянув на женщину, ткнул пальцем в исписанную страницу. «Распишитесь вот здесь». Женщина, зажав портфель под мышкой, стала неумело выводить свое имя. Девочка взяла цветы в руки, подошла, шаркая к барьеру, и внимательно посмотрела на мать. Падре вздохнул. никогда не пытались вернуть его на правильный путь. Закончив писать, женщина ответила «Он был очень хороший». Несколько раз, переведя взгляд с матери на дочь, Падре с жалостью и изумлением убедился в том, что плакать ни та, ни другая не собираются. Тем же неизменно ровным тоном женщина продолжала Я ему говорила, чтобы никогда не крал у людей последнюю еду, и он меня слушался. А раньше, когда он был боксером, его, бывало, так отделают, что по три дня не мог встать с постели. «Ему все зубы выбили», — добавила девочка. «Это правда», — подтвердила мать. «Для меня в те времена у каждого куска был привкус ударов, которые получал мой сын в субботние вечера». «Неисповедимы пути, Господни!» — вздохнул священник, но он сказал, он это не очень уверенно, отчасти потому, что опыт сделал его немного скептиком, а отчасти из-за жары. Он посоветовал им покрыть чем-нибудь головы, чтобы избежать солнечного удара, объяснил, позевывая, и уже почти засыпая, как найти могилу Карлоса Сантена. «На обратном пути, — сказал он, — им достаточно будет позвонить в дверь и просунуть под нее ключ, а также, если есть возможность, милостыню для церкви». Женщина выслушала его очень внимательно, но поблагодарила без улыбки. Направляясь к наружной двери, Падро увидел, что внутрь глядят какие-то дети, прижавшись к металлической сетке носами. Когда он открыл дверь, дети бросились в рассыпную — Обычно в это время на улице не было ни души. Сейчас, однако, там были не только дети. Под миндальными деревьями стояли небольшие группы людей. Подракинул окинул взглядом улицу, преломленную в призме зноя, и мягким движением снова затворил дверь. — Подождите минутку, — сказал он, не глядя на женщину. Дверь в глубине дома открылась, и оттуда вышла его сестра. Поверх ночной рубашки она набросила черную кофту, — а волосы у нее были теперь распущены и лежали на плечах. Она молча посмотрела на священника. «Что случилось?» — спросил он. «Люди поняли», — прошептала сестра. «Лучше им выйти...» «Через патио», — произнес падре. «Да все равно все повысовывались в окна». Похоже, мать поняла это только теперь. Она вглядывалась в сетку, пытаясь рассмотреть, что происходит на улице, — Потом взяла у девочки цветы и пошла к двери. Девочка двинулась за ней следом. «Подождите, пока солнце опустится», — сказал Падре. «Вы расплавитесь», — добавила, стоя неподвижно в глубине комнаты его сестра. «Я вам зонтик одолжу». «Спасибо», — кивнула женщина. «Нам и так хорошо». Она взяла девочку за руку, и они вышли на улицу.